Глава двенадцатая Вейли замерла на втором этаже, притаившись за колонной. Она ненавидела такие сцены нежности. Они казались ей показными, нереальными. Такое, по мнению волшебницы, бывало только в глупых любовных романах. Настоящие чувства же проявлялись только между давно друг друга знающими людьми. Между теми, кто узнает друг друга по голосу, по походке, по закорючкам букв в письме. И это не приходит вот так, просто из ниоткуда. Это кропотливая работа по познанию человека, с которым хочешь вступить в союз. А тут что? Истеричное требование поцелуя – одной из форм проявления расположения. Из-за этой просьбой следует не отказ, а яркий блеск в глазах и, собственно, поцелуй. Северную ведьму чуть не передернула от омерзения. Ей определенно не нравилось все происходящее. И дело даже не в уколе ревности, которую она почувствовала, увидев эту парочку. «Нет, конечно, Линер привлекательный мужчина. Быть его женой в некотором роде даже статусно. Но ей это не нужно. Она хочет вернуться в свою страну и занять место Морозного Лорда. Вытащить граждан из бездны, в которой они оказались. Если тебе так не нравится, ты можешь им помешать». Вейли подпрыгнула на месте и обернулась. В ее руке уже поблескивало ледяное копье. «Нельзя так пугать, леди Элизабет! Вам ничего не стоило не подкрадываться ко мне со спины!» Покачала головой северянка, развеивая заклинание. «Но тогда появление было бы не таким эффектным!» «Чего ты стоишь? Она же сейчас уведет его у тебя!» «Он не щенок, чтобы увести!» «Ленэр -маг, а магам свойственна высшая степень осознанности!» «Если ему нравится Амала, так тому и быть!» «Я не вправе вмешиваться?» «Глупая наивная девочка! Уведет же! Эта деревенщина уведет!» или лишь фыркнула в ответ. «Мы все знаем, что единственное, что нужно вам, леди Элизабет, — это внуки. А у нас троих другие цели. Очень сомневаюсь, что такое невинное существо, как Амала, способно мыслить категориями «за и он на мне женится». Родители часто чувствуют себя брошенными и никому не нужными, когда их дети вырастают. Пришло и ваше время повзрослеть и жить для себя. Если, конечно, у вас хватит смелости жить в том виде, в котором вы существуете. А теперь оставьте меня. Пока эти двое милуются, я лучше поработаю в библиотеке». Привидение недовольно поджало губы, но промолчало. Элизабет чувствовала себя именно так, как описала Вейлия, брошенной и забытой. У нее пропал смысл жизни, а ведь это именно то, чего она боится. Жаль, лестница не подействует на нее. Она может помочь только живым. Спрятавшись в каменной стене, Элизабет зависла и принялась ждать. Когда-нибудь дело сдвинется с мертвой точки, иначе и быть не может. Вейли демонстративно громко хлопнула дверью. Из углов показались недоумевающие домашние духи, но поспешили попрятаться, видя гнев ведьмы. «Да как она смеет? Чтобы я, Вейли, кон за мужиком бегала? Да где это видано, чтобы сильнейшая ведьма так унижалась? Нет уж, дудки. Захочет сильных детей волшебников. Сам приползет. А не захочет. Ну и пусть его волшебный рот прервется. А я себе еще лучше найду». Обиженно подумала Вейли, приманивая к себе заклинанием толстую книгу по истории Ауталии. Раскрыв фолиант, она отрешилась от мира и погрузилась в исторические справки, пытаясь найти хоть какие-то упоминания о династии Минрак. Но ничего полезного не нашлось. Это повергало в отчаяние. Вейли верила, что разгадка в истине. Но что делать, если до истины не докопаться из-за песков времени?» Долистав книгу до конца, северянка поставила ее на место. Ничего. Бесцельно потраченное время. И тут она почувствовала, как кошель на поясе потяжелел. С любопытством ведьма извлекла оттуда хрустальный шар. Странный артефакт всегда тяжелел, когда хотел что-то показать. Осмотревшись по сторонам, Вейли с ногами забралась на кресло, устроила у себя на бедрах шар и прочитала заклинание ясновидения. Со стороны это выглядело странно. Девушка сидит и смотрит в идеальный прозрачный кусок отполированного хрусталя. Но для Вейли все было не так. В шаре заклубился голубоватый туман, который медленно превращался в мельчайшие снежинки, кружащие уже ледяной вьюгой. Они мельтешили так быстро, что хотелось отвести взгляд. Но северная ведьма терпела. И ее хладнокровие было вознаграждено. Вскоре в шаре показались яркие и четкие образы. Вейли увидела себя. То, как она входит в библиотеку и идет совсем не в ту секцию, которую привыкла посещать. Табличка на полке гласила «Мемуары». А одна из книг была наполовину вытащена. Вейли успела разглядеть первые слова названия «Тьма внутри», и ее выбросило из видения. Трясущимися руками она положила артефакт назад в кошель, налила себе воды из ближайшего графина и пошла в сторону нужной полки. Книга нашлась практически сразу. Рукописный дневник в кожаной обложке. Удивительно, что он так хорошо сохранился. Буквы не выцвели, а корешок не истрепался. Усевшись за ближайший стол, Вейли открыла книгу и с удивлением посмотрела на дату. Двадцать седьмой год правления Чемега Первого из династии Минрак. Соотнести даты с официальным календарем было сложно. Вейли всегда в них путалась и предпочитала лишний раз перепроверять. Но в одном она была уверена – книга подлинная. Мало кто знает о том, что официальный календарь приняли 500 лет назад, а до этого все пользовались местными датировками. А уж то, что книга о Минраках и вовсе давала слабую надежду, подобную той, когда холодной звездной ночью небо заволакивает облаками. Они обещают серость и тепло. Книга оказалась дневником одной из фрейлин жены Чемега, Карлотте. Она была немногословна, вкратце описывала свой день и какие-то важные события. Иногда цитировала королеву и короля, кого-то из советников. Описание балов и развлечений мало интересовали Вейли, И она с линцой пролистывала их, временами думая о том, что записи обладают огромной исторической ценностью для исследователей, культурологов, но не для нее. По крайней мере, не сейчас. Северянка замерла, обнаружив аккуратно вырезанную страницу. Почти под корень, так и не увидишь, но краешек кольнул палец. Это показалось Вейле странным. Дневник-то личный. Зачем было что-то убирать? Да еще и так аккуратно, чтобы никто не заметил. Решив поискать отгадку в тексте, Вейли стала читать внимательнее. 112-й день 27-го года правления Чемега Первого. В столице поднимаются волнения. Его Величество говорит, что все под контролем, но мы с королевой опасаемся за благополучие народа. Семена раскола попали на благодатную почву и дали сильные всходы. Дворец штурмовали фанатики. 113-й день 27-го года правления Чемега Первого. Ее Величество приказывает собираться и не показывать никому своего беспокойства. Во дворце поймали шпиона, пытавшегося совершить покушение на Чемега Первого. Пока об этом неизвестно народу, но Его Величество отправляет нас в горную резиденцию раньше срока. 115 день 27 -го года правления Чемега Первого Под покровом ночи мы, словно воры, покидаем столицу. Его Величество попросил меня лично заботиться о королеве. Это большая честь и огромная ответственность. У нас нет охраны. Нужно быть настороже. 117-й день 27-го года правления Чемега Первого. Наша инкогнито не раскрыто. Добрались до предгорий без происшествий. Стража Перевала отказывается нас пропускать, пугая ледяными троллями. Ложь! Тролли еще не проснулись от летнего сна. Уезжаем из деревушки, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. 118 день 27-го года правления Чемега Первого. Восстание свершилось. Его величество убит. Мы с королевой стараемся держаться. Надеваем цвета захватчиков. Синий и алый. Они напоминают маковое поле в безоблачный день. Карлотта хочет поскорее добраться до резиденции и облачиться в белое. 121-й день 27-го года правления Чемега Первого. На нас начата охота. В окружении покойного короля были предатели, пустившие по нашему следу ищеек. Нам удается запутать следы. Готовим заклинание полета. Вэйли перевернула страницу и с удивлением уставилась на девственно чистый лист. Ни строчки. Ничего. Хотя интуиция подсказывала ей, что у них еще было время, а скрупулезная Фрейлина, так и не назвавшая свое имя, не могла прекратить записи. Значит, кто-то стер их. Вейли фыркнула и прочитала заклинание, восстанавливающее чернила, но не достигла никакого результата. Какая разница, что предыдущие страницы стали ярче и четче? Она не получила нужной информации. Просмотрев пустые листы, Вейли дошла до форзаца. Он-то и привлек ее внимание. не похожий на передний, чуть более толстый. Ведьма достала тоненький нож и ковырнула книгу, стараясь аккуратно отделить бумагу. Спустя пятнадцать минут она с удивлением рассматривала нарисованную от руки карту.